В биологическом кабинете зоолога с угрожающей быстротой росли коллекции новых, неизвестных до сих пор представителей глубоководной и придонной фауны. Но сердце почтенного учёного болело всякий раз при взгляде на банку, всегда стоящую на видном месте его рабочего стола, небольшую невзрачную раковину, лежавшую рядом с ней.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 Самые тщательные поиски зоолога Цоя Марата Скворешнея, Горелова Павлика на каждой глубоководной станции ни к чему не приводили. Этот необычайный моллюск сделался какой-то манией навязчивой идеи не только зоолога и его верных сподвижников, но чуть ли не всей команды. Интерес к таинственному моллюску ещё более разгорелся, когда Зоолог объявил, что при исследовании строения тела и химического состава крови моллюска Цой нашёл в его крови огромное количество растворённого золота, благодаря чему весь моллюск оказался необычайным. Цой продолжал страстно неутомимо работать над тщательно сохранёнными им остатками тела моллюска. казалось, всё уже было в нём исследовано: его строение, химический состав, пищеварительный канал с остатками пищи, его мускульная, кровеносная и нервная система, аппарат размножения. Всё было изучено Цоем под наблюдением зоолога Что же касается присутствия золота в крови, то учёный пришёл к заключению, что, вероятно, эти моллюски в области своего постоянного распространения живут на дне среди обширных золотых россыпей, вроде той, на которую набрёл недавно океанограф в своих последних злосчастных приключениях. Вероятно, говорил зоолог. это золото по каким-либо причинам оказалось здесь, сильно растворённым в морской воде. И в таком виде перешло в кровь животного. И всё же Цой продолжал упорно исследовать остатки тела таинственного моллюска, никому ничего не сообщая о своих целях, стараясь работать над ними лишь в одиночестве, когда никого нет в лаборатории. Бавалев, впрочем, дни, когда он не прикасался к этой работе, и угрюмо шагал по лаборатории, или бросил всё, обучался в скалфандре и уходил бродить под дно океана один или в обществе Марата и Павлика и сегодня когда он с видом отчаяния отбросил в трёхногий таборет встал и начал ироже волосы ходить по лаборатории появление марата очень обрадовало его ну что ты тут бродишь в одиночестве цой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 Когда Арсен Давидович объяснил случайностью присутствие растворенного золота в крови этого проклятого моллюска имени Лардки Панидзе, я в душе не согласился с ним. Случайности редки в природе. Нельзя основываться на них. Все должно иметь закономерное объяснение. Неужели так густо разбросаны по дну океана эти золотые россыпи? Я вспомнил, что весь мировой океан представляет гигантскую золотую россыпь. Все 1300 млн кубических километров океанических вод насыщены золотом. Ты должен это знать. Ведь в морской воде ты найдёшь очень много элементов, имеющихся в земной коре. В большом или меньшем количестве, многое даже в микроскопических долях процента, но найдёшь.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 Если она заключает в себе эти элементы в размере 96,5% своего веса, то хлора в ней всего 2%, натрии 1,14% магния, серы, кальция, брома, рубидия сотни и тысячные доли процента, скажем, золота. Ничтожнее миллионные доли процента.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 Омадре проба в хнаритових коралах, хокіскольце і лізвість знаходиться в кількості до 53% цурового ваги. У деяких молюсках її даже более 60%. І кремній. В морській воді він знаходиться в кількості 1-2х 10000-них долі процента, а в кремнілух гук, як він составляє до 90% їх цурового ваги. Есть водные организмы, в которых концентрация того или иного элемента в 1000 раз больше, чем концентрация этого же элемента в окружающей воде. Ага. Ага. Ну-ну. У ну, вас возбуждённо вертелся на табурете Марат. Я начинаю понимать, говорит Цойчик. Говори. Как же это происходит? продолжал Цой, заражаясь волнением Марата. Соль различных элементов легко проникают через тонкую оболочку водных организмов и соединяются там с органическими веществами. При этом они переходят в коллоидальную форму и вследствие этого теряют уже способность выйти обратно в окружающую воду. Организм задерживает себе эти элементы, используя их для питания, построения скелета, раковины, а иногда и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 Сой покраснел и переставляя пробирки и колбы с места на место на своём столе, бросал умоляющие взгляды на Марата. Марат радостно и возбуждённо засмеялся. Нет, нет, Арсен Давидович, идея находится ещё в стадии разработки. Но когда задача будет решена, вы первый узнаете об этом. Зоолог развёл руками и изобразил величайшее изумление. Что я слышу, Марат? Какой солидный, серьёзный подход. Ты делаешь огромные успехи в научной работе, Цой. Отлично, дружок, отлично. Я за по существу терпением и буду молча ждать. Вы не пожалеете, Арсен Давидович, продолжал в том же тоне Марат и, повернувшись к Цою, сказал: У тебя ничего срочного нет, Цой. Пойдём со мной. Мне ещё нужно о многом поговорить с тобой. Ой, разрешите, Арсенд Адавидович, обратился Цой к зоологу. Получив разрешение, молодые друзья скрылись в дверях. Зоолог не успел приняться за работу, когда к нему в лабораторию вошёл Гарелов. А, мой дорогой пациент, радушно поприветствовал его учёный. Входите, входите, всегда рад вас видеть. Как вы себя чувствуете? Лучше?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 сказал расстроганный учёный. Мы с вами ещё славно поработаем. Вот мы через 3 дня сделаем длительную глубоководную станцию дней на 5. Это предусмотрено нашим новым планом работ. Обещаю вам, что без вас я ни шагу на дно не сделаю. Гарелов выпрямился словно от неожиданного удара и казалось ещё больше пожелтел. Его чёрные запавшие глаза на мгновение прикрылись коричневыми веками. Он минуту помолчал, потом, согнувшись, глухо спросил: "А до станции далеко отсюда?" "Нет, голубчик", улыбаясь, как капризному ребёнку, не имеющему терпения дождаться обещанной игрушки, ответил заолок. "Всего 220 км к югу по теперешнему меридиану". Какруг это был пункт совершенно неисследованная область. Там нас ожидает масса интересного, нового. Только, пожалуйста, спохватился учёный: "Никому не говорите об этом. Капитан не хочет, чтобы этот план был кому-нибудь известен. Понимаете? После истории с Аргасевым морем". Но я знаю, вы не из болтливых.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 На все расспросы встревоженный и учасливый Гарелов отвечал раздражённый и отрывисто, и бедный зоолог терялся в догадках. О причине такого плохого состояния своего единственного пациента приписываете эти внезапные перемены в настроении неправильному лечению. Впрочем, по мере того, как выздоровление Гарелова шло вперёд, приступ этой хандры и раздражительности к великому удовольствию учёного Выявлялись всё реже, и в последние дни, с тех пор, как больной встал с койки и начал выходить из госпитального отсека, почти совсем исчезли. Не трудно понять по этому тревогу, с которой проводил зоолог Гарелов при его внезапном уходе из лаборатории, и почему он долго не мог сосредоточиться на работе, за которую принялся было.